Положив на один цепь, я примерился и стал бить вторым. Андрей с Танукой допустили ошибку, взяв обычную колодезную цепь, какая продаётся в хозяйственных магазинах. Звенья у неё заварены тяп-ляп. На растяжении ещё нормально держит, а на изгиб почти сразу лопаются. Хотя никто же не рассчитывал, что мне захочется освободиться. Наоборот, все боялись, что мы потеряем друг дружку. Я не успел отбить себе и двух пальцев, а одно звено уже разошлось. Я постучал ещё немного, и вскоре от былых оков у меня на руке остался лишь заклёпанный браслет с тремя звеньями. Кожа под ним была разодрана в кровь. Игнат смотрел на меня, как на сумасшедшего. «Я не понимаю!» «Не понимаешь? Молчи!» Грубо перебил его я. «Мне сейчас было не до нежности. «Если не удастся их спровадить, всё может пойти прахом!» Я протянул ему свободный конец цепи. «Вот, возьми!» «Хотя нет, стой, погоди!» «Ответь мне на пару вопросов!» «Ты знаешь такую девушку?» «Тануку?» «Тануку? Ну, знаю!» «Любишь её?» Игнат растерянно заморгал, потом опустил глаза и, кажется, покраснел. «Жан, ну ты же не знаешь, что говоришь-то!» «Чё?», говоришь -то «Чё? Терпение мое лопнуло. Я разозлился и схватил его за грудки. Чё, Гевара, без самовара? Я здесь сейчас покажу, чё. Кто только вас рожает таких, которым потом из-за девки с мостов бросаются. Тебе взрослеть надо. Жить, расти, на гитаре играть. Эх, где мои семнадцать лет, я тебя, сукиного сына. Отвечай, любишь ее или нет, а? Сможешь быть с ней? Не отходить ни на шаг. «Беречь эту девку как сокровище, нацепи держать, если понадобится, как... как вот собаку эту сможешь, а?» Наверное, со стороны это выглядело нелепо, даже комично. Я, ростом на голову ниже Игната, трясу его, как тряпичную куклу, откуда только силы взялись. Собака не вмешивалась, сидела тихо на попе, как воспитанная девочка. Хотя я б не удивился, если бы она порвала меня в клочья». Обалдевший сорок лишь вяло отбрыкивался. «Жан, слушай, я не знаю!» Взмолился он наконец. «Ну, хорош меня трясти! Понимаешь, она... Я же думал...» «Всё, молчи!» Я выпустил из рук его балахон и вытер пот со лба. «Больше ни слова, а то тебе сейчас в морду дам!» Я подобрал с земли и протянул ему цепь, но потом передумал, для верности опоясал его и завязал узлом, благо длина позволяла. Игнат балдела смотрел на меня но не сопротивлялся я махнул рукой все иди оба идите отсюда жан проваливай я сказал и не смотри на меня так я знаю что делаю просто так надо она тебя выведет держись за цепи ничего не бойся услышишь бу М -м -м -м, в смысле услышишь барабан стучит иди на звук какой барабан «Неважно. Делай, что говорят. Ну?» Игнат молчал. «А ты?» — наконец спросил он. «Я потом. Я сам вас найду». Чёрная псина фыркнула, поднялась и сделала несколько шагов в сторону леса. «Всё она понимает», — подумал я. «Как собака. Всё понимает, только не говорит». Цепь натянулась. Игнат некоторое время продолжал стоять, закусив губу и глядя на меня. Потом подтупился, кивнул белёсой головой и двинулся за ней. «И не вздумай оглядываться!» — крикнул я ему вслед. Через несколько шагов туман и ночь поглотили их обоих. Я без сил опустился на траву. Руки мои тряслись. Впервые за пятнадцать лет мне нестерпимо захотелось курить. Рядом бесформенной грудой валялся плащ Игната. Кожаный, тяжёлый набухшей водой. Я пошарил в его карманах, но нашел только всякое дребедение и четыре банки энергетика. Сигарет не было, а и были бы промокли. Ты с ума сошел? Растерянно сказал голос за моей спиной. Теперь тебе точно не выбраться отсюда живым. Плевать, отмахнулся я. с мертвым. А наш уговор? Погоди еще немного. Пусть они уйдут. Небо медленно светлело.